Глава пятая. В наше время уже мало кто помнит, что садово-огородные участки, те самые пресловутые шесть соток, начали давать людям при Хрущеве. Как-то Никита Сергеевич съездил с визитом в Германию и был поражен под Берлинием. Почти вся область вокруг столицы ГДР напоминала сад. Маленькие аккуратные домишки окружали цветники, а на небольших лужайках стояли шезлонги, в которых восседали фрау с вязанием в руках и геры с газетами. «Это наши пенсионеры», — объяснили Хрущеву сопровождающие. «Они от своего предприятия получают кусок земли, строят маленький домик и ездят отдыхать на выходные дни». Никита Сергеевич решил внедрить опыт немцев на российской почве. Он был человеком горячим, увлекающимся. То кукурузой все поля засеять велит, то... Ботинкам по трибуне в зале заседаний ООН стучит. Вот после его указания и началась шестисоточная эпопея. Только наши люди особо цветами увлекаться не стали, ну, посеют немного, так из баловства. А основную часть земли занимали грядки. С газетами и связанием советские пенсионеры не сидели, да и парусиновых стульев у них не водилось». Наши люди считали, что отдыхают только лентяи, поэтому дача превращалась в кошмар. С мая по сентябрь счастливые обладатели щитовых домиков пахали, сеяли, поливали, пололи, окучивали, баранили, подвязывали, охотились на колорадского жука и гусениц-капустниц, собирали урожай, консервировали, а потом хвастались друг перед другом количеством закатанных банок. Отдыхали осенью, летом никому не приходило в голову поваляться в гамаке или позагорать на берегу речки. Даже в лес ходили не просто так, а с целью набрать грибов и ягод. Бедные советские люди не умели отдыхать, и осуждать их за это не следует. Со страниц газет и экранов телевизоров толдычили – Надо постоянно работать на благо социалистического общества, а в магазинах было плохо с продуктами. И домашние заготовки очень радовали зимой. Немцы же, жившие в стране товарного изобилия, могли себе позволить сидеть в шезлонгах. В ГДР в 70-е годы на прилавках было представлено не менее 15 сортов сосисок. У нас же имелось всего три вида вареной колбасы — докторская, молочная и любительская. Вернее, теоретический выбор был намного больше, но на практике-то нет. И только в конце XX века на шестисоточных участках стали появляться пластиковые столы, стулья, разноцветные тенты и надувные бассейны. Наконец-то наши люди начали... Понимать, чтобы хорошо работать, нужно отлично отдохнуть, но прежде чем поехать в Турцию, следует вначале потрудиться, причем не на фазинде, а на основной службе. Очевидно, Катя принадлежала к той категории россиян, до которой дошлась я более чем простая истина. Ее дворик был превращен в лужайку, на сочно-зеленой травке стоял диванчик с полосатым матрацем и ярко-красный стол. Поодаль виднелся сложенный из кирпичей мангал. От калитки к дому вела тропинка, выложенная плиткой, а сама избушка оказалась свежевыкрашенной. Под окнами с наружной стороны висели ящички, в которых буйно цвели неизвестные мне белорозовые цветочки. Ветерок шевелил занавески, входная дверь была приоткрыта. Поняв, что в доме есть кто-то из хозяев, я поднялась на крыльцо и позвонила, но на пороге никто не появился. Подождав пару минут, я вошла внутрь. Миновала небольшой холл и попала в гостиную. Здесь было очень чисто и уютно, но пусто. Периодически выкрикивая «Катя, вы где?», я пошла по дому. С виду маленький, внутри он неожиданно оказался большим. Я заглянула в четыре комнаты, потом набрела на лестницу, влезла на второй этаж, увидела просторное мансардное помещение, очевидно, служащее для кого-то из хозяев спальней. Из мебели тут были огромная двуспальная кровать, комод, трюмо, пара пуфиков. Я дошла до середины мансарда и увидела на постели мирно спящую Катю. Голова ее покоилась на подушке, глаза были закрыты, пушистый плед закрывал женщину до шеи. Я застыла в нерешительности. На улице очень душно, мне самой хочется спать. Катю разморила, поэтому она и устроилась отдохнуть. Вот мерзлячка, влезла под теплое одеяло. Может, подождать, пока она проснется? С одной стороны, не хочется ее будить, с другой, Катя способна продрыхнуть до самого вечера, а мне нужно сегодня пораньше явиться в Ложкино, потому что нам предстоит переезд в вербилки, а до шутки отведена почетная роль координатора процесса. Поколебавшись некоторое время, я тихонько сказала: Катя, проснитесь, пожалуйста! Хозяйка даже не пошевелилась. «Катя, не пугайтесь, у вас была открыта дверь, поэтому я и вошла», — сказала я чуть громче, в надежде, что она очнется. Но Катя продолжала мирно спать, совсем как Маруся, которую заставить оторвать голову от подушки не способна и канонада. Решив увеличить громкость, я откашлялась, открыла рот и вздрогнула. С улицы донесся дикий звук, оглушительный, воющий, противный я. Подскочила к небольшому окошку и посмотрела вниз. Со второго этажа было отлично видно соседний двор. Там вовсю шла стройка. Несколько парней по виду таджики или узбеки. Ловко клали кирпичи, еще один мужчина стоял около какого-то агрегата с большой доской в руке. и визжал железный круг, бешено вращающийся на подставке. Деревяшка мигом превратилась в куски. Я немного успокоилась, это всего лишь электропила, однако, ну и шум же она издает, мертвого разбудить можно. Внезапно по спине побежали мурашки, и я резко обернулась. и, -и, -и, -и надрывалась пила. Мои уши заболели от слишком высокого въедливого звука, а Катя продолжала мирно спать, она даже не шелохнулась. «Эй!» — заорала я во весь голос. «Немедленно вставай, слышишь?» Но никакой реакции не последовало. Вот тут мне стало по-настоящему страшно, и я бросилась по лестнице вниз, не понимая, почему любимые мокасины от Ферре так и норовятся лететь с ног. С колотящимся сердцем я долетела до соседей и стала пинать калитку. Пронзительный звук оборвался, железная створка распахнулась, в по проеме появился черноволосый, черноглазый, сильно загоревший парень. «Пожалуйста», — вопила я, — «пойдемте со мной». Но выходить из Средней Азии даже не шелохнулся, а он молча улыбался, а потом вдруг с акцентом сказал. «Моя, прости, сейчас выключим, доска пилить надо, моя, прости». «Ты понимаешь по-русски?» «Моя, прости, доска пилить надо», — тупо бубнил он. «Позови старшего». В глазах гастарбайтера мелькнуло искропонимание. «Иван Петрович?» «Да», — обрадовалась я, — «Иван Петрович». Но прораб, очевидно, почуявший неладное, уже сам поспешил к калитке, он появился за спиной парня, резко отодвинул того в сторону и сказал. «Мы, конечно, приносим извинения за шум, но пилу включаем только днем, Соблюдаем все правила, в десять вечера работа прекращается, поэтому претензии...» «Помогите!» «Что случилось?» — напрягся прораб. «Катя заснула очень крепко, разбудить ее не могу». Какое-то мгновение Иван Петрович молчал, потом сказал. «А ну, пошли!» На второй этаж он поднялся один, у меня не хватило духа снова войти в мансарду. Впрочем, пробыл он в спальне хозяйки пару минут, потом спустился и мрачно сказал. «Она умерла». «Как?» «Ну», — развел руками Иван Петрович. «Может, сердце прихватило или удар приключился с виду совсем целое. Ты милицию вызывай». «Я?» «А кто же еще?» «Может, вы сами?» С робкой надеждой предложила я. «С какой стати?» а Возмутился Иван Петрович. «Ты нашла тебе и заморачиваться, и потом у меня рабочие без регистрации. Мигом геморрой получу. Придется ментам платить, а хозяин за лишний расход меня по голове не погладит. Давай, действуй, телефон на почте есть. В конце улицы домик стоит. 02 бесплатно вызывается. Все у тебя отлично получится». И он убежал. Я выползла во двор и села на яркий диванчик. Очень не хотелось связываться с правоохранительными органами, но ведь нельзя оставить бедную Катю лежать в мансарде. Пока я ходила по дому, у меня сложилось стойкое впечатление. а Она живет одна. В избе было лишь одно спальное место, то самое, где сейчас находится труп. В ванной комнате в стакане стояла единственная щетка — Наверное, у Кати есть подруги или родственники, может, они часто приезжают сюда, но я никого из них не знаю, и вызывать милицию придется мне. Сотрудники правоохранительных органов, как правило, не спешат на место происшествия. Если, не дай бог, вы попадете на дороге в аварию, ГАИ прождете целый день. Коли вас обокрали, будете несколько часов томиться среди разбросанных вещей, пока не появятся стражи порядка с мрачными лицами. Хотя... Последнее замечание неуместно, не могут же менты приехать на место преступления, источая улыбки и задавая дурацкие вопросы, типа «Ну, ребята, как у вас делишки, Все клево?" Я промаялась во дворе до семи вечера, изнывая от жажды на полосатом диванчике. Конечно, можно сбегать в местный магазин и купить там минералки, но я боялась упустить представителей закона, а на кухню идти не хотелось. Если честно, мне было страшно сидеть даже во дворе. Никакая сила не заставила бы меня войти в дом. Наконец, прибыли специалисты, приехали на гремевшем всеми частями желтом агрегате, именуемом в народе «Козлик». Из недородопотопного автомобиля выползли три вспотевших мужика и, распространяя вокруг крепкий запах пота, принялись за работу. В районе восьми вечера меня отпустили домой. Смерть Кати не вызвала у сотрудников милиции никаких эмоций. Тяжело вздыхая, они заполняли бесконечные бумаги, дома не осматривать не стали, просто взглянули на тело и занялись канцелярской работой. Конечно, я не ждала, что оперативники начнут рыдать, заламывать руки и причитать «Какой ужас, бедняжка такая молодая!» Но абсолютное равнодушие приехавших неприятно меня поразило. Милиционеры вели себя так, словно увидели разбитую тарелку. Весь их вид говорил, ну и незадача, угораздило же ее в такую жару умереть. Никакого волнения не выказала и бригада, увозившая тело. Парней озаботил лишь один вопрос. Каким образом вынести со второго этажа по слишком узкой лестнице носилки? Поспорив некоторое время, они ловко упаковали останки в черный пакет, пристегнули ремнями к переноске, повернули нож боком и, кряхтя, снесли ее вниз. «Что же с ней произошло?» — тихо спросила я. Один из милиционеров пожал плечами. Скроют и скажут. Жара стоит, люди, как мухи мрут. За эту неделю тут третья приставилась. В понедельник бабка на тот свет отъехала, в среду дедок из пятнадцатого дома». «Катя молодая», — протянула я, — «по виду ей сорока не дашь, а молодые сейчас хуже старых», — парировал сержант. Закалка не та, чуть ветер посильнее подует, они откидываются. Чувствуя себя безмерно усталой, я побрела к пежо, шаркая растоптанными макасинами Родственников оповестите! — крикнул мент. «Чих — Чьих? — удивилась я. — Этой, э Лебеденко Екатерины Семеновны. Говорила же вам, я никого не знаю, приехала сюда впервые, привезла Кате с работы бумаги, а вновь соврала я. Мент почесал затылок. ну е-мое, вечно одно и то же, ладно, хоть на службе скажите нам одной, да кукой меньше станет. Я машинально кивнула, хотела было сесть в пижо, подняла ногу и оказалась босой. Правый мокасин остался на траве. Я хорошо помню, что утром надела удобные белые туфли с черной отделкой и сумочку прихватила в тон к ним. Может, я и старомодна, но глубоко уверена, что у уважающей себя дамы обувь и сумка должны совпадать по цвету. Белый редикюльчик висит на длинном ремне на моем плече, а вот туфельки почему-то превратились в рыже-коричневое недоразумение из кожзама, а у меня нет таких. Даже... В самые бедные годы я старалась не покупать обувь из искусственной кожи. Денег на хорошие у меня не было, поэтому летом я носила тапочки из парусины или вельвета. Сейчас же я испытывала глубочайшее изумление, рассматривая свои ноги. Ничего не понимаю. Недоумевая, я влезла в автомобиль, и тут меня осенило. Аня Кауфман, болезненная чистюля, велела мне снять туфли, пришлось влезать в предложенные хозяйкой тапки – «В них я и ушла». Ругаясь сквозь зубы, я набрала номер квартиры и услышала короткие назойливые гудки. «Значит, их еще не починили телефон, и придется ехать за обувью, не предупредив хозяйку о визите. Я очень люблю эти мокасины, да, и стоили они. Слишком дорого для того, чтобы просто забыть о них. Но поездку отложу до завтра, потому что сейчас нужно со всех колес нестись в Ложкино». Небось, домашние давным-давно погрузили вещи и уже ругают меня. «Переезжали ли вы когда-нибудь на дачу?» Глупый вопрос. Большинству людей знаком процесс перетаскивания сумок, набитых скарбом из города в деревню и обратно. Лично я проделывала сию процедуру неоднократно. У нищей преподавательницы иностранного языка в техническом вузе при полном отсутствии даже самого завалященького супруга «Имелось двое детей, поэтому вопрос о приобретении собственного домика, пусть даже крохотного, щитового, без газа и воды, на повестке дня никогда не стоял. Но летом малышам лучше жить на даче, поэтому я снимала на июнь, июль и август полызбы в деревне, в 70 километрах от Москвы. Естественно, никаких коммунальных удобств там не было, и приходилось тащить из города абсолютно все. Каждый раз, пакуя сумки, я говорила себе, в этом году прихвачу лишь самое необходимое. Но опять набиралась прорва узлов. Постельное белье, кастрюли, игрушки, книжки, лекарства, лампы, занавески, посуда, удлинители, свечки, мыло, туалетная бумага, полотенце. Обувь, насильные вещи, одеяла, подушки, а еще ящики с тушенкой, пакеты, вермишели и куча других продуктов. В советские времена в сельпо торговали только хлебом каким-то непонятным, не белым и не черным, серым, рыбными консервами, твердокаменными сушками, спичками, солью и карамельками без обертки. Когда мы построили дом в Ложкине, я почувствовала себя невероятно счастливой. Больше не надо переезжать из города в село. Подъехав к поселку, я увидела джип Аркадия, БМВ Зайки и Жигули Ирки, до отказа набитой бело-красными клетчатыми сумками. Чуть подаль виднелся черный запорожец Дегтярева, из окон которого выглядывали Снап, Банди, Хуч и Черри. «Явилась, наконец!» Сердито пропыхтела зайка, подтаскивая ко мне туго набитую торбу. «Молодец! Знаешь, когда приехать? Все уже сложно, упаковано, перевязано!» «Давайте помогу грузиться!» А робко предложила я. Ольга гневно блеснула глазами. «Гениальная позиция, у тебя нужно поучиться!» С одной стороны вроде помочь решила, а с другой делать уже нечего. Класс! Супер!» «Не злись, зая!» — заорала Манюня. Мусик все разберет». Я оглядела шеренгу машин, попыталась пересчитать сумки, сбилась со счета и пришла в ужас. «Мне одной придется вещи по местам раскидывать. С ума сошли! Вы что, весь дом прихватили?» «Только самое необходимое», — пояснила Машка. «Без чего никак не обойтись!» Я ткнула пальцем в довольно большой скелет собаки, стоящий на крыше БМВ. «Эти кости тоже нужны?» «Муся!» — возмутилась Маня. «Без Джона никуда!» «Надо же, оказывается, скелетище, — кричут Джоном. Ей-богу, каждый день я узнаю что-то новенькое». «Ты никак недовольна? прищурилась Ольга. «По-моему, это как раз справедливо. Мы складывали тебе разбирать Ну, «Но вас-то четверо, а я одна!» Маня скривилась. «От кеши с Дегтяревым никакого толка, лишь под ногами мешались. Оттянут одну сумку, пойдут чай пить, отволокут вторую, есть попросят». «Эй!» — высунулся из джипа Аркадий. «Сколько можно языками чесать? Сели и поехали, еще распаковываться предстоит».